Глава седьмая. Дебютант. Александра Николаевна. Александра Николаевна... Кто-то осторожно трогает ее за плечом. Сашка открывает глаза. Кажется, она спала сидя, положив голову на руки. Перед ней стоит женщина, чей возраст определить невозможно. Лицо молодое, но прическа со множеством шпилек и использованием как минимум баллончика лака добавляет лет 10 На женщине строгое платье с белым отложным воротничком, а на Сашку она смотрит через квадратные очки в ужасной роговой оправе. У Всеволода Алексеевича тоже такие были, дедушкины. Он утверждал, что очень удобные, хотя и носил только дома. Потом, к счастью, раздавил их пятой точкой, и новые заказали уже приличные. «Александра Николаевна, через 15 минут начинаем. Надо идти. Может быть, вам из буфета кофе принести?» «Что начинаем? Куда идти? Из какого буфета?» Сашка оглядывается по сторонам. Стены, обшиты светлыми деревянными панелями, подозрительно знакомые. И столик, за которым она уснула, Сашка видела сотни раз. Гримёрка Кремлёвского дворца съездов. Только она-то что здесь делает? И куда ей-то надо идти? Уж кем-кем, а она не может быть ни в каком сне, даже страшным. Опять фониатор на Кремлёвском концерте. «Я тоже на ходу засыпаю», — признаётся женщина в дедушкиных очках. «Ну а что удивительного, вторые сутки на ногах. Так принести кофе». «Нет, спасибо». Сашка качает головой и встаёт. На вешалке, где положено висеть концертной одежды, пусто. На гримировальном столике тоже нет никаких косметических принадлежностей. Ну, слава богу, значит, она не артистка. И не в гримерке артиста Туманова. Зато на столике обнаруживаются скрепленные обычной металлической скрепкой, каких Сашка вживую уже лет 10 не видела, листы с отпечатанным на печатной машинке текстом. «Сценарий концерта ко дню советской армии», читает она. Ответственный редактор Александра Тамарина. «Приехали». Ну... Кто там в программе концерта, можно даже не уточнять, и так понятно. Но Саша быстро пролистывает сценарий. Сокровище, что примечательно, идет вторым номером, сразу после хора МВД, открывающего концерт. Почетно, особенно если учесть, что на дворе, судя по дате, в сценарии всего лишь 71-й год. Всеволод Туманов еще не народный и даже не заслуженный. Возможно, даже это его первый серьезный концерт. Закрывать программу, конечно, еще почетнее, но закрывает у нас Рубинский. Вот кто уже народный. Пока еще только Ингушская СССР, но уже неплохо. Дочитывает Сашка на ходу, следуя за своей спутницей, которую кто-то окликает как Вику, и Сашка старается запомнить эту информацию. Вика, судя по всему, ее помощница. Почему-то Сашка считала, что все концерты администрировали мужчины. Всеволод Алексеевич так часто рассказывал ей про всемогущего начальника гостелерадио, что она представляла себе Росконцерт, тоже состоящим исключительно из мужчин. И чем дальше Сашка читает, тем больше восторг ее охватывает. Потому что в программе, помимо «Сокровища» и Рубинского, и «Сапфира», и Алексей Анатольевич, и несколько артистов, которых Сашка живыми уже не застала. Например, народница Василиса Иванова. Ее Саша в детстве часто видела по телевизору. Она выходила с Тумановым в одних концертах, даже пела с ним несколько дуэтов. Но умерла лет за пять до того, как Сашка добралась до Москвы. Василиса Васильевна Сашке очень нравилась. Мягкие, как у туманова черты лица, коса до пояса, добрые глаза и светлая улыбка. И сама она была какая-то очень светлая, чистым высоким сопрано, поющая про русскую деревню и несчастную любовь. Пожалуй, это одно из самых удачных воплощений, потому что Сашка сможет побывать на концерте своей мечты, когда все еще живы, молоды, полны сил, поют без фонограммы и не мечтают скорее добраться до дома и рухнуть перед телевизором, показывающим спортивный матч. Жаль только, что придется работать. Но благодаря Всеволоду Алексеевичу и их совместным поездкам о профессии концертного администратора Сашка знает уже не меньше, чем о профессии врача. А ответственность тут в разы меньше. Так что как-нибудь справиться. Сашка уверенно сворачивает в коридор, ведущих к сцене. За кулисей Кремлевского дворца она знает, как свои пять пальцев. И тут же к ней подскакивает низенький лысый дядька. «Александра Николаевна, артиста Туманова нигде нет. Что будем делать? Исключаем из концерта?» «Приехали». Сашка судорожно вспоминает все, что она знает о концертах того времени. Все рассказы Всеволода Алексеевича, все курьезные ситуации байки им озвучены. Опоздать на кремлевский концерт в те времена означало на корню загубить карьеру. Особенно, если ты молодой артист. И Туманов не мог это не понимать. А еще он не мог не быть на репетиции. Если бы он не явился на репетицию, скандал начался бы гораздо раньше, еще днем. Куда же он делся? Но подождите, Сашка хмурится. Ведь на репетиции артист Туманов присутствовал. Конечно, соглашается дядька, присутствовал, а потом куда-то слинял. До начала концерта пять минут, его выход через 10 минут. Где артист? Срочно снимайте его с программы, иначе завтра снимут нас. И показал пальцем куда-то вверх. Очевидно, на Господа Бога, потому что если он имел в виду товарища генерального секретаря, то показывать надо было примерно направо. И что делать? Судя по всему, решение должна принимать Сашка. Но она же не может исключить сокровище из концерта, потому что завтра его исключат из всех эфиров и плевать ей на судьбу лысого дядьки, и уж тем более своего нынешнего воплощения. «Дорогие товарищи, мы начинаем наш концерт, посвященный Дню Советской Армии. На сцену приглашается сводный хор МВД под руководством...» Какой же у этой дикторши звонкий противный голос, господи! Сашка смотрит из кулисы на совсем еще молодую тетю Валю, которая пока еще не тетя и даже не подозревает, что в Сашкином детстве будет вести спокойной ночи малыши, а поставленным голосом общаться с Хрюшей и Каркушей. «Надо срочно что-то делать» искать сокровища. Что с ним могло приключиться? Поехал домой пообедать и застрял в пробке? Ерунда, какие пробки в Москве семидесятых И он вообще еще на метро должен ездить? Прожег костюм, теперь срочно ищет новый по всем магазинам? Что-нибудь случилось с Зариной? Нет, рано, он еще не женат. Вдруг Сашка видит знакомое лицо. Очень знакомое лицо, только в более молодой версии. Даже удивительно, что этот человек когда-то был молодым. На архивных записях он сашки всегда казался несокрушимой скалой и вызывал трепет, а вживую не такой уж и огромный и совсем не страшный. — Аркадий Иванович, — окликает его Сашка, — вы случайно не знаете, куда мог Туманов после репетиции деться? — С чего я вдруг стал Ивановичем, Сашенька, — удивляется Рубинский, — если мы не дали, как вчера, на шафт пили. — Ой, неудобно получилось. С Рубинским на бродершафт? Главное, чтобы Всеволод Алексеевич об этом никогда не узнал. Понятия не имею, куда Сева делся, но последний раз я его видел час назад. Он пытался завязать бабочку, в чем, замечу, не преуспел. Саш, я могу выйти вместо него. С согласия главного редактора, конечно. Сашка непонимающе смотрит на Рубинского, потом в свои бумажке. Аркадий Иванович должен закрывать концерт. То есть он готов поменяться местами с молодым артистом, вместо того, чтобы сейчас с удовольствием наблюдать, как юный коллега и потенциальный конкурент со свистом вылетает из обоймы? Похоже, что все рассказы, которые Саша слышала о Рубинском, мало соответствуют действительности. «А где найти главного редактора?» — уточняет Сашка. Аркадий Иванович тяжело вздыхает. «Сашенька, не мешай больше портвейн с шампанским. Ты у нас главный редактор. Иди уже, ищи своего Туманова, а я пойду за него петь. Валя!» — он оборачивается к тете Вале, стоящей в кулисах в ожидании, пока хор допоет. «Объявляй меня вместо Севы!» «Сумасшедший дом!» шипит тетя Валя. Творите, что хотите. Управы на вас нет. Вот при Сталине... Сашке очень интересно, что там было в прежние времена и откуда тетя Валя помнит Иосифа Виссарионовича. Но ей действительно надо искать Туманова, потому что концерт-то не вечный, и рано или поздно Туманова надо предъявить зрителям и начальству. Кто над ней, кстати, начальник? Всесильный Лапин или еще кто-то есть? Первым делом Сашка проходит по коридору вдоль гримерок. Таблички с именами артистов в 70-е еще не лепили, но зато и двери никто не закрывает. И все артисты уже давно одеты и загримированы. Стоят, общаются, сплетни обсуждают. Так что не составляет труда заглянуть в каждую гримерку и выяснить, не видел ли кто потерявшегося артиста. Простите, товарищи, вы Туманова не видели? Туманова не видели, товарищи? Товарищи! Ой, здравствуйте, Алексей Анатольевич! Судя по бровям Алексея Анатольевича, полезшим на лоб, с ним Сашка тоже на ты. Ну да, это для тебя они все небожители. А в этом времени вы коллеги, и ты им боевой товарищ. Без комплексов, судя по всему. Интересно, с Алексеем Анатольевичем вы тоже портвейн пили? Туманов не пробегал, Сашка переходит на менее официальный тон. Алексей Анатольевич удивленно качает головой. Стройненький какой, худенький и страшненький. С черными волосами и огромным носом на худом лице. Нынешняя версия уже давно седая и упитанная, поэтому нос не так сильно выделяется. Нормальный такой мужик Сашке нравится, только Всеволод Алексеевич его не очень любит. Где же искать сокровища? Сашка обходит еще раз всю артистическую часть здания, заглядывает в буфет, даже в мужской туалет, который, к счастью, оказывается пуст. Не хотелось бы встретить какого-нибудь народного СССР возле писсуара с расстегнутой ширинкой. Ей, конечно, очень нравится видеть своими глазами легендарное прошлое советской эстрады, но не в таких деталях. Сашка выходит в общее фойе, которое выглядит ровно так же, каким она его застала. Та же советская мозаика, те же блестящие колонны, даже ковровая дорожка на мраморных ступеньках кажется та же. Ну не мог же он на улицу слинять? или мог? Пошел покурить. Кажется, в Советском Союзе очень лояльно относились к курению. Вероятно, на территории Кремля тоже можно было дымить. И что теперь, по всему Кремлю бегать его искать? Может, еще по Александровскому саду побегать? Детский сад какой-то. Вдруг Сашку осеняет. Как-то они со Всеволодом Алексеевичем были на концерте в Кремлевском дворце, и тот повел ее смотреть зимний сад. Мол, любопытное место, о котором мало кто знает. Сашка как-то пренебрежительно высказалась, мол, в прибрежном вам пальм мало, что ли. Что интересного мы-то с вами увидим в зимнем саду А он рассказал, как любил этот уголок, потому что там можно было уединиться, спокойно поучить тексты. В гримерках постоянно коллеги дергают, отвлекают, шум, гам. А тут сел на лавочку в уголке под пальмой. Тебя и не видят никто. Сиди и учи, готовься к выступлению. Она сворачивает в зимний сад, направляется к той самой лавочке под пальмой и обнаруживает там сокровище Или, вернее сказать, недоразумение. Сидит, склонившись над бумажками и судорожно зубрит, повторяя вслух. «И в борьбе за правое дело мы с тобой пойдем до конца». Штаны уже измяты, бабочка завязана криво, а лицо бледное-бледное, как будто у него сахар упал в два раза ниже нормы. «Артист Туманов!» – рявкает Сашка. «Вы нормальные вообще? Вы собираетесь концерт сорвать? Вы что тут делаете?» При виде Сашки он становится еще бледнее, примерно одного цвета с мраморной белой плитой за его спиной. «Простите, я я думал еще много времени. Там уже началось, да? У вас часов нет? Или вы слух потеряли? Вас по громкой связи объявляли пять раз?» Да, только репродукторы громкой связи расположены в гримёрках. В Зимнем саду их, конечно же, нет. Я забыл часы дома. А голову вы не забыли? Быстро на сцену. Там за вас Рубинский отдувается. Тексты надо дома учить, а не в последний момент. Я учил, но забыл. Новая песня, Александра Николаевна. Ну, хоть с этим вы на вы. И портвейн, судя по всему, не пили. Неудивительно. Сашку никогда дети не привлекали. От такой туманов ещё сущее детё. Глаза растерянные, что-то там лепечет, оправдывается. Давайте я вам бабочку завяжу. Вы же не собираетесь в таком виде на сцену? Бабочки завязывать Сашка умеет. И брюки гладить умеет тоже. Но уж это предлагать ему не станет. Пусть мята идет. Позорище. Бегом, артист Туманов. И поблагодарить Аркадия Ивановича. Если бы не он, вас бы уже вычеркнули из списка артистов. И, полагаю, не только на этот концерт. Сашка резко разворачивается и уходит, не давая Туманову прийти в себя. Бесит, честное слово. Сашенька Это его первый большой концерт. Будь милосерднее, раздается в голове знакомый голос. С чего вдруг? Он в армии три года пел в ансамбле песни и пляски. Этого мало? Мало. Здесь телевидение, прямой эфир на весь союз, уровень ответственности колоссальный. Так уж и прямой эфир, честное слово. Тогда не умели делать трансляцию с разрывом во времени. Представь, как ему страшно. Сидел бы дома, раз такой пугливый, или на завод шел. То есть добиться твоего расположения или хотя бы сочувствия он сможет, только постарев не утрируйте. Но пока что тут нечем восхищаться. Если бы не Рубинский, Если бы не рубинский, он бы не сидел тут и не трясся от страха. Аркадий Иванович на репетиции ему рассказал, что один молодой артист, который пел в прошлом году ту же песню про Ленина и партию, забыл второй куплет. И теперь этот артист поет не в кремлевских концертах, а в Доме культуры Нижневартовска. Правда? Полагаю, что нет. Но моя юная и впечатлительная версия напугалась до чертиков. Я начал судорожно повторять текст, понял, что не твердо его знаю, распсиховался. Можете не продолжать. Сашка тяжело вздыхает. Что ж вы такую профессию нервную-то выбрали, а? И в каком там году фонограмму изобретут? Уже скоро, усмехается Всеволод Алексеевич. Изобрели давно, а применять на всех концертах начнут скоро. Мы как-нибудь продержимся. Сашка встает возле кулисы, где и вообще-то и положено стоять весь концерт. Пока разбирались с Тумановым, прошла почти половина программы. И сейчас со сцены поет Василиса Иванова. Хорошо поет душевно, даже с поправкой на сугубо патриотический репертуар. Что-то про маршала Жукова на белом коне. Странно, Сашка помнит только песни про любовь в ее исполнении. Туманов топчется рядом, пытается из-за Сашкиного плеча заглянуть в программу концерта, который Сашка держит в руках. «Что вы там высматриваете, Туманов?» – ворчит Сашка. «Вам теперь вместо Рубинского идти концерт закрывать. Еще через э, восемь номеров». Сокровище опять стремительно бледнеет. «Александра Николаевна, а можно как-то изменить последовательность? Пусть Аркадий Иванович закрывает, как собирался, а я где-то между проскочу». «Чем Аркадий Иванович должен, по-вашему, концерт закрывать? Второй раз одну и ту же песню спеть? Мало того, что из-за ваших истерик вся программа кувырком». Сашка начинает закипать, окончательно выживаясь в роль грозного редактора. Как будто ее на самом деле завтра уволят из-за чужого разгильдяйства. Но потом она понимает, что ее по-настоящему раздражает. Она привыкла воспринимать Туманова как безусловного профессионала. Она его не только любила, она его всегда уважала за профессионализм, за умение владеть собой и за сценой, и особенно на сцене, за олимпийское спокойствие в любых обстоятельствах. Ее Туманов мог выйти на сцену без голоса, охрипшим, больным, и сделать так, чтобы никто в зале об этом не догадался. Мог расположить к себе самую холодную публику, даже бровью не вел, если во время его выступления отключался звук или свет, если из зала летели оскорбительные фразы или банка из-под пива, И такое было на каком-то рок-фестивале, куда занесла его нелегкая. И уж, конечно, он не бился в истерике в кулисах, кто бы не сидел в зале, хоть бы и сам президент. А это недоразумение и себе нервы мотало, и всем вокруг, чем безмерно раздражало. И вот твой Туманов, конечно же, всегда таким был, да, Сашенька? Без промежуточного этапа. Промежуточный этап у него как-то затянулся. А ты с первого года в военном госпитале ногами двери открывала. Отстаньте! «Отстаньте от меня, артист Туманов! Вы закрываете концерт и точка! Постарайтесь ничего не напутать!» На артиста Туманова больно смотреть. Он опять хватается за свои бумажки начинает заново проверять текст. Сашка только вздыхает и отходит от него на пять шагов, чтобы не раздражал. «Да и концерт хочется спокойно послушать. Когда еще она на таком побывает?» Вон Алексей Анатольевич со своим вио пошел рвать портер том прославных славных молодцев. Портер, кстати, не спешит рваться на восторженные половички. Концерт уже движется к финалу, а зал по-прежнему мертвый. Вяло хлопают, не подпевают, сидят все, как на собрании Политбюро. Что странно, учитывая звездный состав артистов. В Сашкином времени концерт с таким количеством легенд собрал бы Лужники. Вот только от легенд в живых остались все от Алексеевича до Сапфира. И вдвоем они соберут хорошо, если зал Дома культуры. А, ну и Алексей Анатольевич еще жив и работает, только давно подрастерял весь свой легендарный Вье. Вяло. Он поет все больше в своей республике, ставшей отдельной страной. «Дорогие товарищи, наш концерт закрывает молодой артист, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Всеволод Туманов», бодро объявляет тетя Варя. Молодого артиста встречают жидкие аплодисменты. Как бы сейчас народ не начал вставать и уходить, рассчитывая быстрее забрать одежду в гардеробе. Потому что лауреат конкурса им дал лампочки. Особенно с песнями про борьбу за правое дело. У них он впереди борьба за пальто и сидячее место в вагоне метро. Туманов доходит до стойки микрофона, встает перед ней столбом. Оркестр начинает играть. Вступает в Севолод, пока еще не Алексеевич, вовремя. И вроде бы текст не забывает. Голос громкий, мощный, можно даже позавидовать. Такой вживую Сашка уже не застала. Эмоционального содержания маловато. Молодой Туманов просто орёт в микрофон, не особо задумываясь над смыслом песни. С другой стороны, смыслов в этой политической гидке изначально немного. Так что можно сокровищу простить слабую актерскую игру. Главное, чтобы слова не перепутал. Сашка стоит в кулисе, слушает и пытается вспомнить. Концерт ко дню Советской Армии, 1971 год. Одно из первых появлений молодого артиста Туманова на телевидении. У нее в архиве есть запись этой песни, этого концерта. Черно-белая, конечно же, и ничем она особо не примечательна. Ну, вышел, ну, спел. Да, в конце концерта ну, Сашка никогда не придавала этому значения. В ее представлении у советских концертов вообще была странная драматургия. Реакцию зала она не помнит. Кажется, зал тогда камеры мало снимали. Словом, концерт и концерт. Туманов возвращается в кулисы. Мокрый, как мышь, пот с него градом течет. И какой-то совершенно растерянный. Занавес закрылся, концерт окончен. Но артисты из кулис уходить не спешат, что примечательно. Никто не торопится по домам или на корпоративы. Рубинский с кем-то стоит, обсуждает гастроли по Дальнему Востоку, с которых недавно вернулся. Василиса Васильевна идет навстречу Туманову. «Севушка, какой ты молодец! Выступил замечательно!» «Ты думаешь, Туманов смотрит на нее с такой надеждой, как будто ждал именно этих слов. «Конечно. Я следила за залом. Тебя очень хорошо приняли. Врет и не краснеет». Хлопали слабенько. «Ну что ты хочешь? От правительственный концерт. Тут не бывает. Главное, что телевидение тебя сегодня показало на весь Союз. Завтра ты проснешься знаменитым. Пошли ко мне в гримерку. Отпразднуем твой дебют». «У меня есть наливочка, домашняя. Ты не голодный, кстати. У меня бутерброды есть с колбаской». Сашка очумело смотрит вслед удаляющейся парочке. Нет, она, конечно, знала про слухи, которые ходили про этих двоих, но считала их исключительно слухами, народной молвой, которой только дай кого-нибудь поженить. И надо же, они на ты, хотя всем остальным Туманов еще выкает. Значит, где-то уже успели близко познакомиться. Интересно, у них уже было или будет, или все же слухи? Она заботилась обо мне, как о младшем брате. Вы же старше ее на два года. Ну, она раньше начала карьеру. Уже была заслуженной РСФСР, когда я появился. Можешь не ревновать, Сашенька, ничего не было. Ну и очень зря. Классная тетка. Вот сейчас не понял. Что? Умная, красивая, добрая. А вы вечно Мегер выбирали. Чего вы на Василисе не женились, а? Дети такие красивые были бы. Саша, она стерва, каких свет не видывал. Вы с Зариной просто ангелочки в сравнении с нашей милейшей Васенькой. От нее муж сбежал на другой континент. А директоров она меняла чаще, чем репертуар. Ты сценический образ с реальным человеком-то не путай. Это сценический образ вас сейчас утешает и бутербродиками кормит? «Так то она еще девчонка совсем, а вот через пару лет...» «Может, если бы вы на ней женились, она бы в стерву не превратилась?» «Сама ты веришь в то, что сказала?» Любимый голос в голове становится еще и хиднее. «Не очень, честно признается Сашка, но пара была бы красивая». Она идет по коридору, пытаясь отыскать свою гримерку. Спать за столом неудобно, но там вроде бы был еще диванчик. Может быть, в следующем воплощении повезет встретить Туманова, более похожего на того, которого она любит. Ну, хотя бы такого, которого можно уважать». Диванчик в ее гримерке, правда, находится. Сашка укладывается, прикрывает глаза. Из соседней комнаты доносятся голоса. Туманов рассказывает Василисе, пока еще не Васильевне, как всю ночь учил текст. Ее голоса нежного сопрано Сашке не слышно. Нет, никто Сашку не переубедит. Красивая была бы пара. Жаль. Глава 8 Гастроли. Гудит. Громко так гудит, прям по духам. Сашка открывает глаза, понимая, что у нее дико затекла шея. Самолет, что ли? Ну да, самолет. Узкие сиденья, обитые какой-то тряпочкой, громкий гул двигателей и отвратительный запах старого, впитавшегося в обшивку табака. Последний раз таким говном Сашка летала в дикой молодости на очередной гастроли Всеволода Алексеевича. Какой-то маленький город, где аэропорт принимает один рейс из Москвы в сутки и тем гордится. И летают туда самолеты, которым лет больше, чем Туманову. Сашка даже тогда, не будучи особо избалованной, чуть не развернулась, когда самолет увидела. Потом сообразила, что Всеволод Алексеевич летит им же, и если что случится, то с ними обоими, и полезла по трапу Именно полезла, потому что нормально подняться под таким углом, да еще через задницу самолета, было просто нереально. Вот примерно на таком чуде техники они сейчас и летели. М да. Осталось выяснить, кто они. Сашка оглядывается по сторонам и даже не удивляется, обнаружив в соседнем кресле Туманова. Кажется, немного постарше, чем в прошлый раз, но все равно заметно, что молодой артист. Не спит, сидит, в иллюминатор пытается смотреть. Возле иллюминатора сидит Сашка, и наверняка, пока спала, привалившись к стенке, загораживала ему весь обзор. С ума сойти. Туманов, которому интересно разглядывать облака. Ее Всеволод Алексеевич так привык к самолетам, что уделяет внимание перелету примерно столько же, сколько походом в туалет. Необходимость никуда не денешься, но интересного там нет ровным счетом ничего. «Я вас разбудил, да?» – смущается Туманов, заметив ее взгляд. «Простите, но сейчас все равно будут кормить. Вон, первым рядам уже еду принесли». Главное в этом приключении – сохранять невозмутимое выражение лица. Ну, то, что для Всеволода пока еще не Алексеевича пожрать дело святое, для Сашки не новость. Другой вопрос, что сейчас он привередлив, и не только из-за диагноза. В бизнес-классе чаще всего приносит очень приличное питание для диабетиков, но он не любит есть в воздухе. Вкус притупляется, а его еда и так не слишком богата вкусами, да и чувствует он себя потом неважно. Так что чаще всего он скармливает обе порции Сашки, оставляя себе только что-то особо приглянувшееся. А молодой Туманов, похоже, вообще летит самолетом первый раз. Потому что ведет себя как ребенок. Оглядывается по сторонам, чуть ли не подскакивает в кресле, пытаясь высмотреть стюардессу с подносом. Не хватает только раскраски и цветных карандашей от авиакомпании. «Нет, я не спала», — врет Саша. «А долго нам еще лететь?» «И хотелось бы знать, куда?» Но вопрос прозвучит весьма странно. «Еще час», — вздыхает сокровище, не отрываясь от стюардессы, которая медленно толкает тележку по проходу. «А вы не знаете, нас в Берлине кормить будут?» А, вот оно что. Берлин, ФРГ. Первые зарубежные гастроли Туманова в капиталистическую страну. Фестиваль дружбы народов или что-то в этом духе. Саша внимательно рассматривает соседнее кресло Через проход от них сидит Василиса Иванова. А у противоположного иллюминатора спит Рубинский. Десант советских артистов летит в Берлин, чтобы исполнять патриотические песни для немцев. М да Читала Сашка про эту поездку в интервью Туманова. У него много впечатлений осталось, но все больше грустных. Как не хватало денег на ботинки, которые очень понравились. Как мечтал сходить в кино, но тоже не получилось. Что ж, есть шанс немного подправить воспоминания. Осталось выяснить, кто она в этом воплощении. Ну, не артистка же, прости господи. Саша, а вы нам суточные отдадите уже по прилету? Вдруг спрашивает Туманов. И тут картинка у Саши складывается. Мать моя женщина. Она смотрящая в этой поездке. Ну, то есть проверенный человек, который официально работает в Росконцерте, а не официально на КГБ. Ездит с артистами на зарубежные гастроли, занимается организацией всего и вся, а заодно присматривает за всей группой. А потом докладывает, куда надо. Кто увлекался капиталистическими тряпками, кто не соответствовал моральному облику советского артиста. «По прилету», — отвечает Сашка непринужденным тоном. «Знать бы еще, где эти суточные брать. Она с собой везет валюту или на месте меняет. Как это все вообще устроено? И не загуглишь же!» «С собой, Сашенька. Тебе в Москве выдали валюту на всех, на все время поездки», раздается в голове знакомый голос с мягкими интонациями. «Но очень не рекомендую отдавать этому балбесу все деньги сразу». — Да я уж догадываюсь, — хмыкает Сашка. — А удобненько. Вместо гугла. — Обращайся. — Рубинскому можешь давать поменьше. Он все равно волшебным образом добудет денег. — все Всеволод Алексеевич, это мелко. — Зато справедливо. Вот увидишь, он еще будет ходить по ресторанам, когда мы все будем хрен без соли доедать. — Какой-то вы недобрый сегодня. Вам поесть не пора. Мясо, рыба или курица. Над ними возникает стюардесса. — Мясо, — равнодушно отзывается Сашка. — Ого! — е дают поднос, на котором не только выбранное мясо с рисом, шоколадка, булочка, сливочное масло. На подносе вазочка с салатом оливье и вазочка с черной икрой. Ни хрена себе. Сашка даже в перелетах бизнес-классом с Тумановым не встречал чёрной икры. Что будете из напитков? Вино красное, белое, шампанское, чай, бормочет Сашка. С лимоном. Туманов тоже выбирает мясо, когда стюардесса обращается к нему с вопросом о напитках, опасливо косится на Сашку. Нам спиртное нельзя, да? Да пейте, ради бога, отмахивается Сашка. Не упейтесь только до прилета. В смысле, закусывайте. Детский сад, честное слово. А она, видимо, будет за няньку. Роль, конечно, привычная, но одно дело ее старенькое сокровище, которое уточняет, что ему можно по медицинским показаниям, а чего нельзя. А другое вот этот лось, который боится опозорить образ советского артиста. Сашка вспоминает, что присматривать ей нужно не только за Тумановым, а со всей делегацией. Просает взгляд через проход. Рубинский по-прежнему спит. Кажется, Всеволод Алексеевич рассказывал, что тот боялся летать и пил снотворное. Василиса аккуратно выбирает вилочкой куски курицы из риса. До остальных пассажиров Сашке нет дела. Ну и ладненько. Взрослые культурные люди как-нибудь сами разберутся. Она не собирается сторожить и одергивать тех, кем всю жизнь восхищалась. Она так думает ровно до того момента, как Туманов, закончив с обедом, вдруг достает из кармана пачку сигарет, чиркает спичкой и закуривает. В первую секунду Сашка дара речи лишается. Он нормальный вообще? В самолете воспользоваться открытым огнем? Закурить в замкнутом пространстве? Да они сейчас все задохнутся от дыма — Вы что творите? — шепит Затушите сигарету немедленно. — А, я курю, да? — Я понимаю, что это очень вредно для певца, но, честное слово, я очень редко. Буквально три сигареты в день после еды и и все. Он как-то странно краснеет, и Сашка вспоминает Вселода Алексеевича. Сигаретка после еды для него сейчас непозволительная роскошь, а вот сигаретка после секса практически обязательна. Забавно. Она бы даже похихикала, если бы не была так взбешена. «Да при тут ваши вокальные данные? Вы с ума сошли курить на борту самолета?» «А что такого? Все же курят». тумана смотрит на нее недоумевающе. «Вон впереди и сзади нас». Сашка глядывается и понимает, что он прав. Курит. Вот почему в салоне так воняет. Тут все давно пропиталось табаком. Охренеть у них порядке «Ну да, они же со Всеволодом Алексеевичем как-то смотрели советский фильм, там тоже в самолете курили». «Да... Если все выкурят по сигаретке, до Берлина мы не долетим. Раньше задохнемся», — ворчит она. «Угостите одной». Да и прикурите мне, что ли. Он поспешно зажигает для нее спичку. Ишь ты, кавалер. Ну что ж, поездка обещает быть интересной. Больше всего Сашка переживает за организационные моменты. Честное слово, она и в своем настоящем-то их не особо любит. Предпочитает прятаться за широкой спиной Всеволода Алексеевича, если речь о путешествиях, или Рената, если речь о гастролях. Сашин обычная задача – это тыл. То есть комфорт туманного дома, в дороге, за кулисами. А выстраивать логистику, договариваться, искать транспорт и тому подобное она терпеть не может. Теперь добавим сюда языковой и временной барьер и получим катастрофу. По-немецки Сашка знает три фразы. Ей проще тогда уж на латынь перейти. Как выстраивалась логистика гастролей в советское время за рубежом, она не имеет ни малейшего представления. К счастью, выясняется, что их встречают. И седовласый франт, ростом метр пятьдесят, зато в идеально выглаженном костюме, представившийся как импресарио фон Штайн, прекрасно говорит по-русски. Настолько прекрасно, что Сашка очень сомневается в его немецком происхождении. Ну да, есть с ним не детей крестить. Зато автобус уже ждет и готов везти советскую делегацию в гостиницу. Да уж, автобус. Не мерседес-спринтер хотя бы, который чаще всего используется сейчас для перевозок артистических коллективов. А самый обычный дутый глазастенький автобус с пластиковыми сиденьями Но неизбалованные советские артисты радостно в него загружаются прямо вместе с чемоданами. Туманов, кстати, с большим трудом тащит свой чемодан. Кирпичей туда наложил, что ли. Рубинский вон легко шагает, хотя по размерам у него багаж точно такой же. У Сашки с собой, между прочим, только небольшая спортивная сумка. Хочется надеяться, что в ней, кроме валюты, есть хотя бы смена белья. Впрочем, на сутки ничего особо и не надо. Документы есть, и слава богу, а то развернули бы ее на границе. Забавно бы получилось. Всю дорогу артисты пялятся в окна, стараясь рассмотреть как можно больше. Сашке не особенно интересно. Автобус едет по каким-то окраинам. Новая немецкая архитектура ее не впечатляет. Серые однотипные коробки она и дома видела. Вот всякие там кирхи, соборы, старые довоенные виллы. Такое она бы посмотрела. Гостиница даже не удивляет. Обычная. Сашка на такие насмотрелась, катаясь за туманом по родным просторам. Длинный пенал коридора, бесконечные двери одинаковых номеров. Весь советский десант селит рядом, и Сашку вместе с ними. Она мельком оглядывает свой номер, ничего выдающегося. Кровать, тумбочка, дверь на балкон, дверь в ванную комнату. Все какое-то безликое и неинтересное. Но в ванной комнате есть шампунь, в крайне горячая и холодная вода. Уже роскошь. Порой на гастролях и того не было. А Всеволод Алексеевич рассказывал, что их чуть ли не в клоповниках селили. И они все так страдали, так страдали. Очевидно, у него просто реальность не совпадала с ожиданиями от заграницы. Советские люди, наверное, думали, что там, на Западе, все селятся только во дворцах с золотыми унитазами. А потом унитаз оказывался ровно таким же, как и в Совке, и они расстраивались. Первым делом она считает деньги. Фестиваль продлится неделю. Артистов в составе делегации шестер. Еще три человека, какой-то Вия, которую Сашка даже не опознала в лицо. Хорошо, хоть они ее опознали и сами подошли. Сашка раскладывает марки на шесть ровных кучек. Может, все-таки раздать им сразу все суточные? Она-то завтра проснется уже в другом воплощении. А вдруг они останутся без денег и без куратора? Исчезновение куратора их, конечно, не расстроит. Но не хотелось, чтобы сокровище оказалось без средств к существованию. Сашенька, во-первых, кучек должно быть семь. Ты себя не посчитала. Господи, а мне-то зачем? А ты не человек? Тебе есть и пить не нужно? Учти, в гостинице кормят только завтраком. Во-вторых, я тебе говорил, не вздумай отдавать все деньги сразу. Этот балбес их тут же прогуляет. А как они потом без меня? Вот уж не твоя забота. И не сиди в номере, иди погуляй по Берлину, когда еще такая возможность выпадет. Вот с вами и выпадет лет через пятьдесят. Я подожду, спасибо. Не хочу я нигде без вас гулять. Так гуляй со мной, усмехается Туманов. Первый концерт только завтра, сегодня свободный вечер. Иди, постучись к молодому альтер и позови его гулять. А то он боится опозорить светлый образ советского артиста. Так в номере и просидит, ничего не увидит. Девушки не должны проявлять инициативу. Девушки, да, хмыкает Туманов. А ты в данном случае не девушка, а товарищ майор. Че, серьезно? Ну, а ты как думала? Минут пять Сашка осмысливает полученную информацию. Потом собирает деньги, которые полагаются артистам на сегодня и решительно выходит в коридор. Свою долю она припрятала во внутренний карман курточки. У нее появилась идея, как ее потратить. Она стучится в каждый номер по очереди. Открывают сразу, как будто ждали. А может и правда ждали. Всем наверняка хочется получить хоть немного наличных и пойти погулять. Василиса уже успела переодеться и сразу позвала Сашку пить чай. Оказалось, у нее и кипятильник с собой, даже пачка печенья. Сашка, конечно же, отказалась, еще не хватало объедать бедных советских артистов. А закрывая за собой дверь, пожалела. Когда бы ей представилась возможность с Василисой Васильевной чайку попить, посплетничать, мужиков обсудить? Так, стоп, давай честно. Обсудить ты хотела бы одного единственного мужика. и Интересует тебя только, было ли у них, или Туманов говорит правду. Но если у них и будет, то явно позже, так что пока что обсуждать нечего. Рубинский тоже расшаркивается перед Сашкой. О, Александра Николаевна, рад видеть. Зайдешь на чашечку кофе? У Сашки глаза на лоб лезут. Мало того, что Аркадий Иванович с ней на «ты», он, похоже, и товарищу генеральному секретарю может по-свойски тыкать, Сашка не удивится, так у него еще и кофе имеется. Спасибо, я спешу. Суточные. Сашка отдает ему дойчмарки и замечает, что Рубинский забирает их весьма равнодушно. Похоже, Вселот Алексеевич был прав. У этого нет проблем с деньгами. Ну как? Валюту через границу без специального разрешения провести нельзя. Да и негде ее взять советским гражданам. Уже где-то договорился о левых концертах? Впрочем, не Сашкина дело. То есть как раз Сашкина, если вспомнить, в каком она здесь качестве, но она не будет за ними следить. И уж, конечно, не станет на них стучать. Рубинский умница. Всегда и работал больше всех, и зарабатывал. Главное, не сказать ничего такого вслух при Вселоде алексеевича а то воплей будет. К туману у Сашки стучится в последнюю очередь. Он открывает мгновенно, как будто стоял под дверью. Распахивает двери Сашка забывает, что хотела сказать. Потому что сокровище, ничуть не смущаясь, стоит в одних штанах. Спортивных. В советских спортивных шт то есть трениках. Правда, еще не застиранных, не с вытянутыми коленками. Но советские треники, даже новые, выглядят как половая тряпка. Да бог с ними, конечно. Главное, что выше. Плечи такие широкие, торс под жарой, еще не намека на лишний вес, руки накаченные. Гастрольными чемоданами накачался, что ли. Красавчик. «Ой, Саша, это вы? Я думала, Аркадий зашел». Туманов улыбается. «Это я», — подтверждает Сашка, стараясь смотреть собеседнику в глаза. «Деньги принесла суточные на питание». А у меня все питание с собой. Я уже вон и тушеночку открыл. Не желаете? Ну, деньги, разумеется, берет. Делает широкий жест рукой. Сашка смотрит в направлении жеста. Однако на тумбочке расстелена газетка. Не иначе, как тоже взята из дома. На газетке банка тушенки. Рядом лежит консервный нож и кусок хлеба. Так вот почему у него чемодан неподъемный был. Он из дома тушенку тащил все аксессуары. «Ну, только бутылки водки не хватает», — хмыкает Сашка. «Почему же не хватает? Будете?» — оживляется сокровище. «Вы не подумайте, чего. Я до концерта не ни, ни Но после сам Бог велел. «Ну, я взял пару бутылочек, а сегодня же свободный вечер». «Свободный вечер, поэтому надо нажраться водки под тушенку в номере. Ага». «Ты для этого на гастроли в Германию полетел? Засранец! Иди гулять, иди смотреть мир. Даже если у тебя в кармане три копейки, можно же просто погулять». «Нет, блин, он решил побухать в номере с руководителем делегации». И Сашка даже не удивится, если потом он попытается затащить ее в койку. Хотя, может, она себе льстит, конечно. Все, отставить эти мысли. Надо сокровища уму-разуму поучить, пожалуй. Сашка тяжело вздыхает и делает лицо пострашнее. Так, товарищ Туманов, ну-ка быстро предъявите все запасы алкоголя, которые у вас имеются. Туманов бледнеет. Кажется, решил, что у него сейчас конфискуют весь виноводочный запас. Но лезет в чемодан, достает три бутылки. Под мрачным Сашкиным взглядом мнется и достает еще две. Однако, безразмерный у него чемодан, что ли? «Прекрасно!» – хмыкает Сашка. «А теперь слушай внимательно. В гостинице на втором этаже заселились финны. Полагаю, тоже артисты, потому что из автобуса выгружались с инструментами. Значит, на тот же фестиваль приехали. У них в Финляндии сухой закон. Они за русскую водку с себя последние штаны снимут. Вот штаны с них снимать не рекомендую, а за эти пять бутылок ты выручишь столько дочь марок, что тебе хватит и на концертные туфли, и на приличную концертную рубашку, а лучше две, ибо они застирываются, и на подарок жене из ФРГ». На подарок рекомендую брать нижнее белье, оно здесь шикарное. «Я не женат», — бормочет оторопевший Туманов. «Тьфу ты, Господи! Точно, он же еще не женат. Ну, вы даете, Александра Николаевна. Тогда купи подарок маме. И главное, не спались». «Мама у меня умерла», — тихо говорит Туманов. «Господи, да знает она! А мачеха что, подарок не заслужила?» «Екатерине Михайловне, купи подарок», — с легким раздражением уточняет Сашка и нажимает на ручку двери, чтобы уйти. Хочется надеяться, что не слишком спалилась на знание деталей. С другой стороны, товарищ майор, присматривающий за артистами, наверняка изучил их биографии от и до. «Я про нее и говорю. В прошлом году...» Сашка оборачивается. «Черт, что ж так рано-то?» «Ладно, этот уже успел вырасти. Больше жалко Алексея Алексеевича. У того прям карма какая-то жен хранить «Значит, девушке свои подарок купи. Девушка-то у тебя хоть есть?» «Есть», улыбается. «Полгода встречаемся». «Ну, слава богу. Все, давай, дуй к финам И запомни, этого разговора не было. Уже закрывая за собой дверь, Сашка вдруг решает уточнить. А как девушку зовут-то? Что? Туманов, кажется, уже обдумывает план сделки с финами А, девушку? Зарина. тфу ты, господи. Ну тогда придется с ним в магазин тащиться, трусы и лифчики для Зарины Аркадьевны выбирать. А то этот лапот сейчас накупит. Сашка-то хоть предпочтение будущей мадам Тумановой знает. Сашка гуляет по Берлину в одиночестве. Вообще-то она должна была сидеть в гостинице и караулить подопечных артистов, чтобы не занимались ничем запрещенным. Но ей совершенно не хочется этого делать. Ну что они могут натворить? У них даже нажраться теперь не получится. Туманов все запасы алкоголя сейчас продаст за дочь Марки. Василиса вряд ли привезла с собой спиртное, а Рубинский слишком правильный для загулов на зарубежных гастролях. Остается только Вия, но на них Сашке глубоко плевать, пусть делают, что хотят. Ну и вряд ли кто-то из них предпримет попытку остаться в ФРГ, сбежать попросить политического убежища. Так что пусть расслабляются и гуляют на весь рубль. В смысле, на все марки, какие наскребут. А у Сашки есть задачи поинтереснее. Однако сложно без гугл-карты возможности вызвать такси в телефоне. Прав был Силат Алексеевич, когда утверждал, что без волшебной говорилки их поколение совершенно беспомощное. Ну, Сашкина не совершенно, она старается запоминать, где сворачивал и примерно представляет обратную дорогу. Но в целом без телефона и, главное, без Туманова, с легкостью ориентирующегося в любой точке мира, ей некомфортно. Берлин, конечно, удивляет. Сашке почему-то казалось, что это должен быть красивый старинный город с величественными соборами, уютными домиками с цветными ставнями, на первых этажах которых милые кафешки, городские площади, ярмарки, цветочки на окошках и тетушки в фартуках с кренделями и кружками пива. А вокруг только бетонные коробки, мрачные, угрюмые и разрисованные граффити. Сашка запоздало соображает, что тот Берлин, который подсовывает ей воображение, был разрушен во время войны. Но почему он так странно отстроен? Тот же Сталинград, впоследствии Волгоград, может быть и не похож на довоенный, но прекрасен. А это что? Почему не сохранили хоть какой-то национальный колорит? Даже не попытались. Лучше кроме Бранденбургских ворот смотреть не на что. Вот до ворот она и доходит. Но того, что искала, так нигде и нет. Может быть, она ищет неправильно. В Туле это продавалось в сувенирных лавках. Здесь есть палатки, где торгуют флажками, календариками, открытками с видами Берлина. Но ей нужно другое. Может быть, искать магазин игрушек? Вот как спросить по-немецки, где здесь местный детский мир? Особенно с учетом, что Сашка в принципе не склонна к коммуникации с незнакомыми людьми в незнакомом месте. Так, надо рассуждать логически. То, что ей нужно, точно в шаговой доступности от гостиницы, где они живут. Потому что вряд ли Туманов тут на такси рассекал. Ну вот представь, он молодой артист, у которого с собой очень мало денег. Свободного времени тоже мало, к тому же к нему представлен настоящий смотрящий, наверняка не такой лояльный, как Сашка. То есть максимум, что он может себе позволить, это погулять в окрестностях гостиницы с другими такими же артистами. Куда они могли зайти? Да, проще было действительно за ними проследить. Но не факт, что все вот пока еще не Алексеевич наткнулся на это в первый день гастролей, может и в последний, а вдруг вообще при вылете в аэропорту. Может попросить помощь зала, но голос в голове подозрительно молчит, да и сюрприз портить не хочется. Сашка сворачивает в какой-то переулок, и ее внимание привлекает вывеска. Надпись по-немецки она не понимает, но изображение на вывеске лучше любых слов – пиво и сосиски. И тут же мелом на грифельной доске ценник, очевидно, и за то, и за другое – 10 марок. Суточный у советских артистов – 35 марок. Роскошь, конечно, тратить валюту на еду, но зная все от Алексеевича и его любовь к такого рода еде, Сашка бы удивилась, если бы он прошел мимо. Ну, вряд ли же здесь торгуют сувенирами. 10 марок – небольшая сумма. Может быть, зайти, взять пиво с сосисками, заодно попробовать расспросить официанта? Официанты же должны знать английский. Тем более, что есть уже хочется. Сашка решительно толкает дверь и оказывается в уютном баре с деревянной стойкой, за которой стоит настоящая немецкая фрау, полная в белой блузке с рукавами воланами и коричневым сарафане с корсетом. Приветливо улыбается. «Руссо-туриста», – сразу признается Сашка. «Облика морали. Зис». И тыкает в нарисованное пиво и сосиски на плакате над барной стойкой. А в следующую секунду замечает их. Целая витрина с солдатиками. И искать ничего не пришлось. Все оказалось очень просто. Не бродил Всеволод Алексеевич по всему Берлину. Как она и предполагал он просто пошел в ближайшую пивнушку. И там их и увидел. Ну, правда, красивая, очень тонкая работа. Но это не солдаты вермахта. Это, судя по обмортированию, солдаты Первой мировой. Так что зря Всеволод Алексеевич переживал. Нет тут никакой крамолы. Просто игрушка. А вообще их можно и в кармане провести. металлоискатели Сашка как-то не заметил Их, вероятно, еще не начали повсеместно использовать. И не среагируют они на Олова. Осталось выяснить цену. «How much?» – интересуется Сашка и запоздало охватывается. «Do you speak English?» «Yes!» – радостно отзывается тетушка. И дальше на очень беглом английском сообщает Сашке, что солдатиков отливает ее муж, что это его хобби, и продает посетителям бара. Недорого, всего по 50 марок за штуку. Недорого. Для нищих советских артистов самое то. Бедный Всеволод Алексеевич, ее не наигравшийся в детстве вечный ребенок. Сашка достает пачку денег. Нет, чужие она тратить не собирается, но все свои суточные за пять дней легко может потратить на солдатиков для сокровища, чтобы потом, спустя 50 лет, он в Туле не вспоминал с тоской про этот эпизод биографии. Сашенька, ты не устаешь меня удивлять? Голос раздается, когда Сашка удобно устраивается в дальнем уголке бара со своей порцией пива и сосисок. Ты помнила об этих несчастных солдатиках столько времени? После одной оброненной мною фразы? Ну да. Сашка пожимает плечами. Вы бы свои глаза в тот момент видели? Саша, это просто старость. К старости становишься сентиментальным. Начинаешь перебирать все неудачи за всю жизнь. Так я, может, для этого тут и нужна, чтобы неудач меньше было, хмыкает Сашка. Солдатики так солдатики. Чем бы дитя не тешилось. Твое дитя, между прочим, сейчас с такими же идиотами из ВИА в кино собирается. И что, жалко, что ли? На Эммануэль. Выяснили, что тут на загнивающем западе в кино можно порнуху посмотреть. И рванули прямым ходом. Ой, и на здоровье. Может, хоть чему полезному научиться? Сашенька, тебе не стыдно? Не-а. Пиво хоть вкусное, обалденное. Пиво, правда, вкусное, холодненькое. И сосиски очень даже ничего. К ним на гарнир подали тушеную квашеную капусту. Объедение. Ее старенькому сокровищу пиво категорически нельзя. Для него безопаснее водки махнуть, чем стакан пива. И Сашка давно позабыла вкус хорошего хмеля. В баре уютно. Ее столик в отдельном закутке возле окна. Над деревянным столом висит лампа в стеклянном матовом плафоне. На стене фотографии довоенного Берлина. В кармане у Сашки лежат оловянные солдатики, которых она сегодня подарит Туманову, чтобы привез себе игрушку на память о германских гастролях. И чтобы меньше у него было сожалений о том, что не случилось. А на свои деньги, вырученные от продажи водки, пусть купит подарки Зарине. Потому что так правильно.